Электротехника высокого напряжения. Однако прежде нам необходимо остановиться на освещении тех огромных достижений в области техники высокого напряжения, которые позволили быстро оставить далеко позади, казавшиеся до тех пор, недосягаемыми уровни энергии, присущие природным радиоактивным элементам. Мы уже видели, максимальная их энергия обычно не превышает 4 МЭФ, для однозарядных частиц и восьми МЭФ для двухзарядных. Были значительно улучшены старые электростатические методы генерирования тока высокого напряжения с помощью так называемых фрикционных и индукционных машин. Были усовершенствованы используемые в промышленных целях трансформаторы переменного тока высокого напряжения, Следует, однако, отметить, что, хотя работая с этими приборами, ученые не ставят перед собой цели получить искусственную молнию. Иногда она вспыхивает, и этого трудно избежать. Чтобы исключить попадание электрического разряда в стены, крышу или землю, необходимо для такого генератора просторное здание. На практике это резко ограничивает использование таких аппаратов, позволяя получать на них... Напряжение не более 1-2 миллионов вольт. Они по-прежнему используются для проведения некоторых исследований, однако, если необходимо получить только напряжение, вместо них сейчас намного чаще применяют циклотрон. Циклотрон — это в высшей степени оригинальная машина, усовершенствованная Лоуренсом из Университета Беркли в Калифорнии. Если оставить в стороне вопрос о стоимости циклотрона, единственным недостатком его можно считать то, что по мере роста скорости положительных ионов увеличивается их относительная масса. Думается, однако, что этот недостаток вполне преодолим. Циклотрон генерирует эти, обладающие высокой скоростью, положительные ионы сначала непосредственно внутри разряженной камеры, которая имеет форму плоской цилиндрической коробки, находящейся между двумя полюсами огромного электромагнита. Аппарат начинает работать, используя высокочастотный переменный ток такого напряжения, при котором другие приборы выходят из строя. Затем этот потенциал может быть многократно увеличен. Надо отметить, что такие результаты удалось достичь только на последней модели этого аппарата. Десять лет назад с помощью циклотрона можно было получить протоны и дейтоны энергии 6 мэв. Следующий, более мощный циклотрон позволил довести энергию протонов и дейтонов до 17 мэв. Смело можно сказать, что эта энергия достигла бы 100, если бы Удалось завершить до начала войны строительство циклотрона, на который Институт Рокфеллера отпустил 1 миллион долларов. Один только электромагнит ускорителя весит 5000 тонн. Однако эти средства пошли на создание атомной бомбы, а циклотрон, насколько известно автору, до сих пор так и не закончен. На рисунке 79 изображена плоская круглая коробка, рассеченная на две половины, называемые дуантами, внутри которых генерируемые положительные ионы движутся по спирали от центра к краю. Каждый раз, пересекая пространство между дуантами, ионы ускоряются. На рисунке 80 показаны дуанты А и Б, расположенные между полюсами электромагнита. На рисунке 81-м изображена схема вертикальной проекции подвода тока высокого напряжения к дуантам А и Б. Мы видим также имеющую сильно отрицательный заряд отклоняющую пластину, с помощью которой пучок ионов выводится из аппарата сквозь тонкое слюдяное окошко. Рисунки 79, 80 и 81 взяты из книги Бартона Хоуга «Электроны. Ядерная физика». Основной частью циклотрона является огромный электромагнит в узком пространстве между расположенными горизонтально один на другим дискообразными полюсами которого находится вакуумная камера. Почти в самом центре этой камеры Генерируются требуемые положительно заряженные ионы. Если бы на ионы воздействовал только электромагнит, то они просто вращались бы по малой орбите в горизонтальной плоскости. Однако, сделав полоборота, они проходят между проводниками — обладающими большим зарядом и соединенными с противоположными полюсами генератора переменного высокочастотного тока, который ускоряют ионы, причем всегда в одном и том же направлении, заставляя их двигаться по расширяющейся спирали от центра к периферии со всевозрастающей скоростью. Это достигается синхронизацией частоты переменного тока таким образом, чтобы при каждом прохождении ионами половины пути полярность в пространстве между дуантами изменялась, что вполне осуществимо на практике благодаря постоянному времени вращения ионов, если не брать в расчет относительность этого процесса. При движении ионов по расширяющейся спирали увеличение их скорости полностью компенсируется с увеличением проходимого ими пути. Достигая периферии, ионы электростатически отклоняются и сквозь тончайшее окошко вылетают из аппарата. Дейтоны энергии 16 МЭФ достигают скорости 25 тысяч миль в секунду, примерно 1 седьмая скорости света, и в виде светящегося луча проходят в воздухе расстояние полтора метра. Как уже говорилось, для ионов гелия или альфа-частиц эта энергия вдвое больше. Таким образом удалось искусственно достичь новых уровней энергии, которые настолько превосходят возможности природных радиоэлементов, что последние теперь кажутся относительно слабыми. Как следствие этого, протоны, нейтроны, дейтоны и альфа-частицы Значительно более высоких энергий стали в последнее время доступными для научных исследований в гораздо больших количествах, чем ранее. На рисунках 82 и 83 изображен 220-тонный циклотрон университета Беркли в Калифорнии с полюсами диаметром 1,5 метра. На рисунке 82 Та сторона аппарата, откуда выходит пучок. Физик, регулирующий на рисунке 82 прибора управления, доктор Джон Уолк из Ливерпульского университета. Он был убит электрическим разрядом во время работы с аппаратом 21 декабря 1939 года в возрасте 28 лет. С левой стороны на платформе алюминиевый приемник пучка. На рисунке 83 изображена сторона аппарата, куда пучок поступает по двум сходящимся трубам. Выступающая часть в левой стороне снимка — щит, предохраняющий следователей от поступающего на отклоняющую пластину тока высокого напряжения. В углу, расположенном по диагонали к тому месту, где стоял доктор Уолк, рисунок 82 мы видим профессора, Принстонского университета Милтона Уайта. На рисунке 84 показан пучок дейтонов энергии 16 МЭФ и скоростью 25 тысяч миль в секунду, который после выхода из аппарата преодолевает в воздухе расстояние около полутора метров. Фотографии, из которых воспроизведены рисунки 82. 83-84 были сделаны и предоставлены в распоряжении автора доктором Дональдом Кукси, заместителем директора радиационной лаборатории имени Вильяма Кроккера. Для тех, кто был свидетелем развития данного предмета, рисунок 84 является живым олицетворением прогресса XX века, достигнутого в познании излучений и его можно сравнить с рисунком 41 и рисунком 42, иллюстрирующими проникающую способность естественных альфа-частиц. Тогда, в начале века, казалось поразительным, что атомы гелия могут практически не отклоняясь преодолеть в воздухе расстояние в несколько сантиметров при атмосферном давлении или пройти сквозь стекло толщиной в десятитысячные доли сантиметра. На рисунке 84 мы видим пучок атомов вещества, искусственно ускоренных при помощи напряжения в несколько миллионов вольт. Они пробегают в воздухе уже более метры. За ними можно наблюдать благодаря испускаемому ими характерному свечению, присущему, как считалось ранее, только разряду в трубке Гейслера в сильно разряженной газовой среде. Несколько позднее, с помощью аппарата, похожего на циклотрон, аналогичное изменение масштаба исследований произошло и в отношении проникающей способности бета-частиц или испускаемых электронов. Этот аппарат известен как бетатрон. однако о нем мы не имеем возможности рассказать более подробно. Превращение, осуществленное на циклотроне При столкновении двух дейтонов, как, например, при бомбардировке дейтонами мишени из тяжелого водорода, даже напряжение 20 кВ достаточно для того, чтобы высвободилось огромное количество протонов с длиной пробега 14 см. При этом образуется новое ядро, тритий, являющийся изотопом водорода с массой 3. В свое время этот изотоп пытались найти в тяжелой воде, но, несмотря На большие затраты поиск тогда закончился безрезультатно. Электролизу было подвергнуто 13 тонн воды. Было получено 43,3 килограммов тяжелой воды 99% чистоты, однако третья в ней не оказалось. В наши дни известно, что третий водород, атомный номер первый, масса 3, Радиоактивен. Период его полураспада равен 30 годам. Он испускает бета-частицы слабой проникающей способности и переходит в изотоп гелия. Гелий, атомный номер 2, атомная масса 3. Если процесс столкновения дейтонов происходит при напряжении 100 кВт, параллельно с уже описанной идет еще одна реакция – Вместе с изотопами гелия с массой 3 появляется большое количество нейтронов. При энергии дейтонов 1 МЭФ на каждые несколько тысяч дейтонов появляется один нейтрон. Это обстоятельство, а также отсутствие гамма-излучения, делает дейтоны более предпочтительным и гораздо более эффективным источником получения нейтронов, чем радии. Существование изотопа гелия с массой 3 в бесконечно малых количествах 0,1 миллионная в обычном атмосферном гелии и в 12 раз меньше в гелии, содержащемся в природном газе, было недавно установлено с помощью циклотрона. Это содержание настолько мало, что недостаточно для чувствительности даже наиболее совершенного масс-пиктографа. Рассмотренные ядерные реакции можно записать в следующем виде: водород (атомный номер 1, масса 2) в скобках D, p, водород со звездочкой (атомный номер 1, масса 3) переходит в гелий (атомный номер 2) атомная масса 3, плюс Е с отрицательным зарядом. Водород, атомный номер 1, масса 2, в скобках ДН, гелий, атомный номер 2, масса 3. Наиболее удобным лабораторным источником получения нейтронов является закупоренная трубка, содержащая смесь 100 мг чистого сульфата радия с порошком бериллия. Колбу можно также заполнить эквивалентным количеством радона. Это позволяет на 1 грамм радия получать в секунду 20 миллионов нейтронов энергии 10 мэв. И таким образом на генерирование одного нейтрона уходит 8.000 альфа-частиц, что является относительно большой мощностью. Более эффективным методом получения нейтронов является бомбардировка бериллия диетонами энергии 0,9 МФ, которые превращают его в стабильный изотоп Бора с массовым числом равным 10. В ходе реакции вылетают нейтроны с энергией 9 МФ. Берилий атом номер 4 массы 9 в скобках ДН, Бор. Атомный номер 5, Масса 10. Одним из достижений в применении циклотрона является то, что с его помощью путем бомбардировки обычной поваренной соли натрий-хлор. Дейтонами большой энергии был получен соперник ради радиоактивный натрий с периодом полураспада 15,5 часа. Он испускает относительно слабые бета-частицы, которые, тем не менее, сопровождаются очень мощным гамма-излучением 5,5 мЭФ, что значительно превышает энергию гамма-излучения радия. Однако радиоактивный натрий легче получить, если использовать циклотрон для производства нейтронов, которые, соединяясь с обычным натрием, натрий, 11-й атомный номер, масса 23, и образует этот изотоп на одну единицу массы более тяжелый, натрий 11-й атомный номер, масса 24. Так были изготовлены препараты с активностью эквивалентной 30 граммам радия.